64. Пилород неуверенно вошел в рубку и страшно обрадовался. Тревес весело насвистывал и явно пребывал в хорошем настроении. — Голан! — окликнул его Пилород так беззаботно, как сумел. Тревес оглянулся, Джен. — Вечно ты входишь на цыпочках, словно думаешь, что мешать мне преступление Закрой дверь и садись. — Садись, полюбуйся-ка. Он ткнул пальцем в планету на экране и пояснил, «Я обнаружил не больше двух или трех кратеров, и все маленькие». «Это что-то меняет, Голланд, в самом деле?» «Меняет? Конечно. Ну, как ты можешь спрашивать?» «Для меня все это тайно, покрытая мраком», — беспомощно развел руками Пилород. «Я в колледже изучал преимущественно историю».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 А если на планете есть еще и жизнь, то деятельность живых существ тоже сильно влияет на эрозию местности, понимаешь? Пилорет поразмыслил над этим, а затем сказал, «Но, Голлан, я совсем тебя не понимаю. планетах к которой мы приближаемся, мы садимся на нее завтра», — бодро заявил Тревес. эта планета, к которой мы приближаемся. На ней нет океана, но только довольно тонкие полярные шапки».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 или никакой разумной жизни, и само отсутствие атмосферы было той самой причиной, по которой люди никогда не жили здесь. Но нет, не корчи из себя пессимиста, не выйдет. Уже отсюда вижу остатки того, я уверен, что было некогда городам. Так что завтра мы садимся.